В Тоже мгновение Том почувствовал, что чья-то рука неотвратимо и медленно стискивает его ухо и тянет кверху все выше и выше. Таким способом он был припровожден на свое обычное место под перекрестное хихиканье всего класса. Когда все успокоились, Том самым добросовестным образом попытался углубиться в занятие.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 Ну, Бекки, ну возьми же, дарю. Она толкнула его руку, шишечка упала и покатилась по полу. И тогда в нем проснулась гордость. Том вышел на улицу и решил уйти, куда глаза глядят, и не возвращаться в школу в этот день.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 Мы пропали. Ты можешь прочитать молитву? Попробуй. Боже, на сон грядущий спасибо. и помилуй меня, начал Том. Это люди. По крайней мере, один из них. У него голос Мэфа Поттера. Слушай, Кагек, я и другой голос узнал. Это индейджу. И в самом деле...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 — Что это значит? — возразил доктор. — Вы ведь потребовали деньги вперед, и я заплатил вам сполна. — Заплатить-то вы заплатили, но у нас с вами есть и другие счеты, — сказал индейец Джо, подходя к доктору. Он с угрозой поднес кулак самой физиономии доктора. Тот неожиданно размахнулся и одним ударом свалил негодяя на землю. Поттер выронил нож и с криком «Я, товарищи бить не позволю!» кинулся на доктора. Они схватились в рукопашную.